Глава третья. Синьор Стриклэнд. Двадцать два года тому назад я, Игнасио, посетил небольшую деревню Кумарво в штате Тамаулинасе, где жил один из наших братьев. Он звал меня, чтобы вручить одну хранившуюся у него рукопись, написанную древними письменами, которую никто не умел прочесть. В ней, будь то бы, заключалось точное обозначение местности, где было спрятано по распоряжению Гватемака, моего предка, большое сокровище с целью скрыть его от Кортеса, вождя испанцев. Старый Антонио научил меня этим письменам, хотя это искусство умрет вместе со мною. Я не думаю, чтобы кто-либо еще знал его. Но и здесь меня ждала неудача. Старик-индеец, хранитель рукописи, умер до моего прихода, и его сын не мог найти, где она спрятана. Тут же я узнал, что по соседству живет один англичанин, прибывший всего с полгода перед тем. Он был управляющим серебряных приисков. которыми владело какое-то иностранное общество. Положение его было трудное, так как соседние владельцы старались отводить от него рабочих, потому что он, в противоположность им, хорошо обращался со служащими и аккуратно расплачивался. Население деревушки мирно работало 6 дней в неделю, но в воскресенье предавалось такому разгулу, что не проходило недели без преступлений и убийств. Я сам стал свидетелем одного из них. Проходя по деревне, я заметил, что на улице лежало два трупа индейцев. Около них на коленях стояла молодая красивая девушка, а немного в стороне какой-то человек, оказавшийся потом цирюльником и врачом, обвязывал голову четвёртого По-видимому, тяжело раниного. В чём дело? спросил я цирюльника. Если не ошибаюсь, вы, Дон Игнасио, перебил он меня, делая условный знак братства. Мы знали, что вы прибудете к нам и очень радовались. Быть может, вы положите конец этим безобразиям. В чём же дело? переспросил я. А вот эта девушка должна была выйти замуж за этого ответил он, указывая на того, кого перевязывал, но потом дал слово тому, что лежит там дальше. Напившись пьяным, первый жених убил второго, а девушка побежала к брату убитого, который захотел отмстить, но неудачно. Первый жених его также убил. Пришла стража и накинулась на убийцу, но плохо исполнила своё дело, не добила его. Это дело твоих рук. Или ты не имеешь страха, обратился я к женщине. Почему? ответила она спокойно. Чем я виновата, если я хороша, и мужчины режутся из-за меня? Кто же вы такой, чтобы мне бояться? Безумная, остановил её цирюльник. Разве ты смеешь так говорить с повелителем сердца? От чего же нет? Или он и мой господин? Слушай, девушка, ответил я ей. Это не первое убийство из-за тебя, другие случались раньше. Откуда вы знаете? Впрочем, зачем мне спрашивать? Если вы повелитель сердца, то знаете чары, чтобы читать все тайны. Слушай же, ты немедленно покинешь эту страну, иначе умрёшь. Или если где-либо ты причинишь ещё кому-нибудь зло, тоже умрёшь. Разве вы, правительство, что имеете право убить меня? Нет, я не правительство. Но среди твоего народа я значу больше, чем всякое правительство. Моё слово будет исполнено там, где целый отряд солдат вызовет только насмешки. И если я говорю тебе, что ты умрёшь, то ничего не спасёт тебя. Ты оступишься в пропасть или тебя унесёт смертельная лихорадка, или ты потонешь в реке. Замолчите, господин мой, дрожащим голосом заговорила девушка. И не смотрите на меня так страшно. Но что делать, бедные девушки? Если мужчины заглядываются на неё, а она ненавидит их всех. Впрочем, того убитого я не ненавидела, а искренне хотела быть ему верной женой. А этого же я теперь отравлю. Непременно отравлю. Нет, ты его не отравишь и не сделаешь ему никакого зла. Теперь иди и помни мои слова. Женщина поклонилась мне в ноги и молча удалилась. Повернувшись, я увидел около себя бесшумно подошедшего человека, которого ещё никогда не встречал. Он мне сразу очень понравился, хотя по внешности был мне совершенно противоположностью: среднего роста, но крепкого телосложения, ясный взгляд синих глаз, белокурые волосы и очаровательная весёлая улыбка. Прошу прощения, синьор, обратился он ко мне, снимая шляпу на хорошем испанском языке. Но я случайно слышал часть ваших слов. Я невольно удивляюсь, что вы, пришелец, здесь можете иметь такую власть. Научите меня, что надо сделать для прекращения этих преступлений. Оба убитые были моими лучшими работниками, и я затрудняюсь тем, их теперь заменить. Я не могу объяснить вам источник моей власти, синьор. Скажу только, что занимаю несколько особое положение среди индейцев. При этом прошу вас, хоть знаю, что не имею права так обращаться к иностранцу, забудьте мои слова про здешнее правительство. Оно очень ревниво к такой тайной власти. Разумеется. А теперь «Адиос, сеньор!» Зрелище здесь не настолько привлекательно, чтобы на нем останавливаться. Он поклонился и ушел. Цель моего путешествия в Кумарво не была достигнута. Но я решил пробыть еще несколько дней, в надежде, что рукопись где-нибудь да найдется. В сущности я искал случая сблизиться с англичанином вскоре мне пришлось оказать ему большую услугу его завистливые соперники решили убить неприятного им соседа и составили для этой цели целый заговор к участию в нём они привлекли несколько рудокопов соблазнив их сообщением что в доме англичанина находится большое сокровище которые они поделят между собою в случае его смерти. Слух об этом дошел до меня через одного из братьев нашего общества. Злоумышленники предполагали в полночь окружить дом Стрикланда, в котором он жил с пятью или шестью слугами, и всех перебить. Я собрал несколько верных помощников и... я отправил их поздно вечером по двое и по трое, чтобы не возбуждать подозрений по дороге к руднику Стриклэнда, приказав дожидаться моего прихода близ сада, который окружал жилой дом. Потом я расположил их по обе стороны от входа, спрятав в кусты и за забором. Ждать пришлось недолго. Не успели пропеть первые петухи, послышав шаги целой толпы народа, Они так боялись англичанина, что пришли большой гурьбой, хотя каждый знал, что всякий лишний участник уменьшает долю из добычи. Не разбудить ли англичанина, спросил меня мой сосед. Нет, мы это сделаем, когда всё кончим. Пусть никто не стреляет, пока я не прикажу. Злодеи были очень близко. Они остановились для последнего совещания, и в эту минуту я свиснул. Напуганные убийцы хотели броситься назад, но побоялись и вбежали в сад, где мы встретили их выстрелами и ножами. Многие полегли, некоторым удалось скрыться. Что здесь за шум? раздался громкий голос англичанина, выскочившего из дома с револьвером в руках. «Убирайтесь вон, или я буду стрелять!» «Я надеюсь, что сеньор извинит нас за шум, так как в тихомолку нельзя было сделать дело. Наденьте мой плащ, сеньор, а то вы простудитесь, ночью холодно». «Благодарю вас», — ответил Стрикланд, закутываясь в плащ. «А теперь вы можете дать объяснение мне, почему избрали мой сад местом битвы?» Я рассказал ему всё, что было. По мере моего рассказа лицо англичанина омрачалось. Когда я закончил, он воскликнул: "Приходится вас благодарить, сеньоры, хотя я не просил вашей услуги. Ваше поведение мне всё-таки очень странно стрелять в моём саду, даже не предупредив меня". Карамба или я девушка, которая всего боится? Тут он весело рассмеялся и крепко пожал мою руку. В тот же день он прислал мне приглашение отобедать с ним. — Я обязан вам спасением своей жизни, дон Игнасио, — сказал он при виде меня, — хотя я и не понимаю, зачем вы так заботились об иностранце. — Вы мне сразу понравились, сеньор. Кроме того, вы хорошо обращаетесь со своими рабочими, что очень не нравится здешним шахтовладельцам. Они собирались вас убить, навести страх на других. Теперь же они долго не забудут полученного урока. Тем лучше, так как у меня и без того много хлопот, чтобы ещё заботиться о собственной безопасности. Теперь скажите, чем вы сами занимаетесь? Ничем в настоящую минуту. А хотите занять здесь место помощника, собственно, надсмотрщика над индейцами-рабочими. Жалованье 100 долларов в месяц. Средства общества не позволяют давать больше. После некоторого размышления я ответил: "Это не такие деньги, чтобы меня соблазнить. Хотя я соглашусь на ваше предложение, только на одном условии. В любое время я могу покинуть вашу службу. Я не совсем свободен, так как сам на службе у большого общества. Временно я свободен, но меня могут призвать в любой час. Тут я пробыл год с небольшим, много работая вместе со Стриклендом. За этот год не случилось ничего особенного. Вот в коротких словах история самого Стрикленда. Сын небогатого английского священника не нашей, а еретической церкви. Он после смерти отца с небольшим капиталом отправился в Америку, устроил ферму в Техасе, занимался скотоводством, но прогорел. Некоторое время он бедствовал, и даже мне больно писать это, был слугою в одной панамской гостинице. Потом он попал на рудники, быстро освоился с этим делом и вскоре стал управляющим у одного американца на границе Гондураса. Здесь он научился говорить по-испански и на нашем индейском языке майя. Заболев там лихорадкой, он переехал в Мексику. И здесь принял место в Кумарво. Металла было достаточно, но работы затруднялись отсутствием воды для промывки. С самого приезда Стрикл старался отвезти воду и рыл для этого особый водосток. С моим прибытием число рабочих рук увеличилось, и работа была скоро окончена. Доходы сильно возросли. Вода, однако, послужила причиной нашего несчастья. По прошествии нескольких месяцев она хлынула однажды с такой силой, что залила все шахты. Откачать её не было никакой возможности. Паровых насосов в то время во всей Мексике не существовало ни одного. Мы послали донесение правлению общества, прося отпустить средства на исправление дела. Ответ долго заставил себя ждать. Наконец пришло решение. Несчастная случайность приписывалась не рождению Стрикленда. Его отстраняли от должности и отказывались заплатить жалование, которое он почему-то не брал в течение нескольких месяцев. Кроме того, они выражали намерение предъявить ему иск в размере понесённых потерь. У этих людей Нет стыда, воскликнул я, когда Стрикленд прочёл мне бумагу. Я был возмущён, зная, как много трудился мой друг, не покладая рук. Не волнуйтесь, Игнасио. Я потерпел неудачу и должен смириться. Таков общий закон во всём мире. Знаете ли вы, что у меня всего 1000 долларов в мексиканском банке? Из них 800 принадлежат вам. ведь я тратил здесь свои деньги, пока работы были приостановлены, и не получал ответа от хозяев. «Я уеду отсюда без больших миллионов», — докончил он весело. «Замолчите. Или вы считаете меня вором, способным отнять у вас почти все ваше состояние? Не повторяйте таких суждений, если не хотите меня обижать». С этими словами я вышел и... и в раздумье пошёл в горы